Как минимум, была склонна нам поверить. В 7 часов вечера мы на пути обратно. Очевидно, мобильные телефоны недостаточно защищены от воды, что странно, учитывая, как много люди ими пользуются. В любом случае, мобильник, находившийся у меня в кармане брюк в момент прыжка с весёлого Роджера, больше не работает. Я поворачиваюсь к Санджи, сидящей за рулём. Она ведёт себя очень тихо. Можно мне воспользоваться твоим мобильным телефоном, Санджита? Мне нужно отправить текстовое сообщение. Кому ты хочешь написать? Да так, Рокси. Санджита нажимает кнопку, чтобы разблокировать телефон, и даёт его мне. Он отличается от моего, но через некоторое время мне удаётся набрать. Дорогая Рокси, пожалуйста, приходите с Эйданом к дому доктора Хайнс сегодня в 8 вечера. Искренне ваш Альфи. Нажать отправить. Я опускаю руку в карман и убеждаюсь, что маленькая гладкая жемчужина жизни никуда не делась.